Глава 93. Обыск у Кремля шёл уже добрых 2 часа, когда Николая присоединился к своим людям. Его выбор был сделан, он официально вернулся к своей должности. Он решил вымотаться на земле, чтобы работа и усталость притупили боль, биться сколько позволят силы. Ламардье прекрасно понимал, то что сыщик имеет личный интерес для расследования не подарок. Но кто знал, досье лучше Николая. Так что окружной комиссар поставил условие: пока никакого служебного оружия и куда бы Беланжж не пошёл, его всегда будут сопровождать. Обыск у врача мало что дал. Жакловуа оставил у входа четыре больших металлических ящика с деловыми бумагами, в которых ещё предстояло разбираться. Где-то на верхнем этаже гудела дрель. Это дом господина Кто угодно, объяснил Левло. Есть даже собака, её заперли в кухне, Йоркшир. Бертранн наверху со слесарем вскрывает сейф. Надев латексные перчатки, Никола подошёл к книжному шкафу рядом с телевизором. Много классики, книги по истории, по музыке. Никаких медицинских трудов. Он поднялся по лестнице и вошёл в спальню. Сейф был встроен в стену. Большая картина лесной пейзаж стояла у изголовья кровати. Письменный стол в углу, на нём ноутбук. Подошёл Бертранд Козьо, ему пришлось кричать, чтобы перекрыть оглушительный гул дрели. Он указал на стол. Я заглянул в компьютер Кремье. Навигатор Scrab был установлен, но на первый взгляд нет ничего компрометирующего. Ни открытых окон, никакого любообщения. Опять этот окаянный даркнет с его анонимностью. Письменный стол, большой, из басивного дерева, с ящиками, стоял слева. На подносе в беспорядке стаканчик для карандашей, ножницы, самоклеящие силесточки. Николай открыл ящики, там были только бумаги и канцелярские мелочи. Он наклонился и поднял мусорную корзину. Она была пуста. Да, все мусорные вёдра, кстати, пусты. Очень аккуратный. Николай подвигал мышку ноутбука. Рабочий стол тоже чистый, функциональный. Он поискал почтовый ящик, но чётна. Вероятно, Кримье пользовался почтой Darknet. Гул дрели вдруг смолк. Слесарь положил тяжёлый инструмент на пол и с удовлетворённым видом потянул на себя дверцу сейфа. Открыта. Работёнка было не из лёгких. Убедившись, что замок не защёлкнется, он собрал свои инструменты, пожал руки двум полицейским, перекинулся с ними парой слов и ушёл. Никола подошёл и открыл дверцу. Внутри, посередине, в окружении дорогих драгоценностей и небольшого количества наличных денег, стояло письмо на подставке. Никола всмотрелся внимательно, и в груди у него всё сжалось. цвет, текстура, плотность. Он осторожно приподнял подставку. Поверхность письма очень белая, затрепетала. Цищик повернулся к своему подчиненному. Это на том же материале, что и письмо, которое я получил больше года назад. Человеческая кожа. Бертранд Козю стиснул зубы и ничего не сказал. Полоса кожи, прошитая по краям чёрной ниточкой, была натянута на рамке, точно произведение искусства. Письмо было написано от руки изящным почерком, тушью, как и в первый раз. Наверху стояла дата: 28 ноября 2013, прошлый четверг, как раз перед тем, как они взяли хакера. Николай и Бертран прочли одновременно вполголоса: "Дорогой РВ, Хорошо иногда взяться за перо и вынырнуть ненадолго из глубин виртуального мира. Не будем забывать, что изобретение письменности часто использовалось, чтобы отличать доисторические времена от исторических, примата от мыслящего существа. Не станем же от неё отрекаться и понесём её так далеко, как только сможем. Это одна из редких ценностей, которую мы должны сохранить от этого прогнившего мира. Надеюсь, что вы оцените качество материала, который я использую только по особым случаям. Когда-нибудь я объясню вам его происхождение. Вы посмеётесь. Вы работали по сей день просто замечательно. Ваша самоотверженность все эти долгие месяцы, ваше терпение, ваша способность убеждать, и эти идеи, которые мы разделяем вот уже целый год, отвечают моим самым смелым ожиданиям. Я не ошибся в вас. Скоро этот мир, заражённый посредственностью, убожеством и иждивенчеством, воспламенится, а затем изменится. Эта земля, пришедшая в упадок, должна глубинно преобразиться, возродиться на здоровых основах. Жизнь будет наконец очищена, и из семени прорастёт лучше. Человек, такой, каким мы его знаем, худший вирус планеты. Он размножается, разрушает, исчерпывает собственные резервы без всякого уважения, без стратегии выживания. Без нас эта планета несётся прямиком к катастрофе. Нужны чистые люди, отобранные среди лучших, а остальных следует истребить. Микробы. Вот решение. Я в своё время потерпел неудачу с чернокожими, но надо учиться на своих ошибках, и на этот раз у нас всё получится. Мы вычистим всех без различия цвета кожи, без границ. Но прежде вы должны знать до какой степени я рассчитываю на вас и на будущую операцию. По окончании её вы угостите моими особыми конфетками вашего рекрута. Он становится нестабилен и опасен для нас. И сожжёт бардак, служащий ему жильём. Мы не должны рисковать. Между тем вы заслужили доступ к самым глубинным тайнам нашего мира, тем, что закрыты в чёрной комнате. Там, где одни идут к свету, другие же неустанно спускаются в тьму. Там, в этих бездах, мы чувствуем себя лучше всего. Это наша территория, кладезь всех наших надежд. Я пошлю вам сегодня же вечером через даркнет GPS-координаты, которые позволят вам добраться до чёрной комнаты. Выучите их наизусть и уничтожьте. Когда вы войдёте в комнату, выйти уже не сможете. Такая ей дана власть. В первое время вы сможете смотреть, не прикасаясь. Вы будете просто зрителем, но зрителем весьма привилегированным. Со всем моим восхищением человек в чёрном. Время остановилось. Бледный свет лампочки застрил два лица, углубил морщины. Сексики переглянулись, ошеломлённые этим чудовищным текстом. Бертранд Козье был вне себя. Кримье мог сказать нам, где находится чёрная комната, и он мёртв. Это письмо как награда, повышение в чине. Человек в чёрном приглашает Кримье проникнуть в свои тайны, бороться вместе с ним за очищение расы. Он говорит о неудаче с чернокожими, с людьми, которым нет места. Этот тип должно быть ставил в прошлом эксперименты над этими народами. Казиль смотрел на слова, написанные изящным почерком на том, что было когда-то человеком. Кремье был убит человеком-птицей через несколько дней после получения этого письма. Если человек в чёрном так его уважает, почему же его убрали? Нелогично. Николай положил письмо на край сейфа. Нет, всё логично. Амандина Герен назвала имя РВ Кремье, когда была заперта в подпольной лаборатории. Человек птицы понял, что Кремье засекли, что его вот-вот возьмут и что он может выдать его. Поэтому он его убил. Значит, их группа разваливается. Я думаю, что человек птицы вышел из-под контроля. Наверняка все эти убийства, этот всплеск насилия ударили ему в голову. Теперь он действует один. Он не знает границ, и я думаю, что на этой стадии человек в чёрном не имеет больше над ним власти. Он ведь и сам пишет об этом в письме. Он становится нестабилен и опасен для нас. Николаев вздохнул. Он думал о Камиле. Распятое тело неотступно стояло перед глазами, и ему пришлось приложить все силы, чтобы сохранить самообладание. Он говорит в письме о GPS-координатах. В машине Кремья нашли навигатор. Да, в бардачке, но в него уже заглянули, пусто. Николай почесал подбородок, подойдя к письменному столу. Он смотрел на шариковую ручку, лежавшую справа, рядом с пачкой самоклеящихся листочков. GPS-координаты. Штука сложная, их так просто не запомнить. Если он их где-то записал, то наверняка позаботился всё уничтожить. Николай осторожно приподнял пачку чистых самоклеящихся листочков, лежавших прямо перед ним. Не скажи, кое-что надо попробовать.